Что было сделано за это время? Иван III. 1463 год. Присоединено княжество Ярославское по доброму соглашению с переходом ярославских князей на московскую службу. 1472. Год. Присоединен у дел брата Юрия, умершего бездетным, Дмитров-Можайск-Серпухов. 1472 покорен Пермский край. 1474 год присоединено Ростовское княжество покупкой. Часть его приобретена была еще при Иване Калите. 1478 покорена Новгородская область. 1481 год присоединен у дел брата Андрея Меньшова по его смерти в уплату за долги Вологда, Таруса, 1482-1493 годы князья Воротынские, Адоевские, Бельские, Новосельские, Мезецкие и другие признали над собой верховную власть московского князя Вязьма, Чернигов, Стародуб, Новгород-Северск. 1485 год. Завоевано Тверское княжество. 1485 год. Присоединен Верейский удел двоюродного дяди Михаила по завещанию вынужденному. 1489 год. Завоевана Вятская земля. 1492. -й. Захвачен силой удел брата Андрея Большого, Углич. Сам Андрей и его сыновья заточены в темницу, где и умерли. 1503 год. Присоединен удел удельного князя Рязанского Федора, умершего бездетным, по завещанию. Василий III. 1510 год присоединен Псков, 1513-й, присоединен удел двоюродного брата Федора, умершего бездетным, Волоколанск, 1514-й, завоевано у литовцев Смоленское княжество, 1517-й, присоединено Великое княжество Рязанское, 1523-й год, Присоединено Северское княжество. Князь его Шемячич заключен был в тюрьму. Что определило успехи Ивана Третьего и Василия Третьего? Когда плод созрел, достаточно легкого прикосновения к дереву, чтобы он упал, Тверской и Рязанский князья, обессиленные, номинально независимые на деле, снизошли еще до да выкнижения Ивана Третьего на степень чуть не подручников. В Пскове Василий Второй ставил своих посадников, а в Новгороде давно уже вместо самостоятельных князей сидели наместники по выбору и назначению московского князя. Кроме того, Новгород по... Ежелбецкому договору 1456 года лишился права самостоятельного суда. Вечи не могло перерешать постановление московского князя». К судебным делам печать Великого Новгорода более не прикладывалась, а заменялась печатью московской, и вообще грамоты новгородские писались с тех пор от имени не Веча, а великого князя Московского. Это была потеря одной из прерогатив свободного независимого государства. В пользе объединения русский народ успел убедиться еще до Ивана Третьего – Куликовская битва сильно подняла авторитет московских князей и подняла их на высоту, недосягаемую для других князей Северо-Восточной Руси. Она в значительной степени помогла укрепиться сознанию, что московское княжество способно оказать защиту от внешнего врага и домашнего насильника, охранить от татар и создать более или менее сносный порядок. Это сознание крепло, помимо того, и благодаря хозяйственной и осторожной политике самих московских князей, нравственной поддержке, какую оказывало ей духовенство, и выросло, наконец, в прочное убеждение. Обеспечить массе народной нормальное, спокойное существование не могли ни Литва, где русская народность уже теперь испытывала пагубное для себя давление чуждых ей порядков, влияние польское, и откуда уже стали раздаваться голоса с жалобой на притеснение православной веры. Ни Новгород с его политической неустойчивостью, внутренними раздорами и явным перевесом богатого класса, вящих людей над беднотой, меньшими людьми, своего рода новгородские оптиматы и пролетарии.